Сцена седьмая. Инфанти, Коломба и Три вошли в здание вслед за оперативниками, оставив спецназовцев на улице, чтобы те установили личности присутствующих. Изнутри пропахшее отбеливателем и пряностями помещение с несколькими деревянными столиками напоминало безалкогольный бар. За стойкой выстроились стаканы, бутылки воды и пузатый посеребленный чайник, а на стенах висели фотографии арабских знаменитостей И флаг с полумесяцем. Обыск проходил мирно, пока они не попытались спуститься в расположенный в подвале спортзал. Имам встал перед дверью, преградив им дорогу. «Вы должны снять ботинки», — сказал он. «Простите», — инфантий не верил своим ушам. «Внизу находится мечеть. Мечеть входит босиком». «Но теперь вы меня и правда достали», — инфанти встряхнул имама, и тот с пронзительным воплем рухнул на пол, будто футболист-симулянт. «Кончай с этим!» — рявкнул Инфанти. «Я тебя даже не тронул!» Имам закричал еще громче. Не успела бы его успокоить, как снаружи донеслась какофония криков на арабском и итальянском и приглушенные удары. Она подбежала к окну. Около двадцати правоверных пытались прорваться внутрь, а спецназовцы сдерживали их ударами щитов и дубинок. Молодой араб упал на колени, держась за разбитую голову. Между пальцев у него текла кровь. Еще несколько человек лежали на асфальте, прикрывая лицо и ноги от пинков полицейских. Кто-то в задних рядах толпы начал забрасывать спецназовцев стеклянными бутылками, которые в дребезге разбивались об их шлемы. Антиока приказал своим людям наступать, и все смешалось в вихре боли и криков. Коломба подбежал к имаму. Старик, запястья которого были теперь скованы пластиковыми стяжками, прислонился к стене, всем своим видом показывая, что едва держится на ногах. Оперативник из ОБТ попытался преградить ей дорогу, но она невозмутимо прошла мимо него. «Сейчас же прикажите им остановиться», — сказала она имаму. «Никакой обуви», — повторил тот. «Хочет стать мучеником», — сказал из-за ее спины Гварнери. «Ты только не начинай!» — заткнула его Коломба, пытаясь перекричать шум. Инфанти безуспешно пытался попасть в спортзал. Выломать запертую железную дверь пинками было невозможно. «Где ключ?» — спросил он и мама, Но старик, не удостоив его и взглядом, принялся в полголоса молиться. «Выломите замок!» — велел оперативникам разъяренный Инфанти. Один из них затребовал по рации необходимый инвентарь. За стенами кричали все громче. Раздались глухие хлопки гранат со слезоточивым газом, и в центр просочился едкий, режущий глаза дым. Внезапно Коломба поняла, что нужно предпринять. «Принесите из машины бахилы», — сказала она трём Амиго. Догадливый Гварнери пробормотал. «Да забудьте вы про бахилы, надо подвесить этого деда за борду». «Не нарывайся, Гварнери, и постарайтесь не схлопотать от мусульман». Пески коломбы пульсировали от боли. Полицейские вышли на улицу и протолкались через толпу. Когда они снова появились в здании несколько минут спустя, у Альберти был оторван рукав куртки. «Не слишком-то вы торопились». «Да вы хоть представляете, что там творится?» — отдуваясь, спросил Гварнери. Коломба вырвала у него картонную коробку, подошла к имаму и помахала ею у него перед носом. «Видите эти штуки?» Мы их наденем и ничего не испачкаем. И мам недоверчиво посмотрел на бахилы. Они чистые. Не выводите меня из терпения. Я здесь единственная, у кого не чешутся руки, разнести это место взрывчаткой. Колумба схватила его за плечо и под ошеломленными взглядами сослуживцев подтащила к выходу. Один из оперативников последовал за ними. — Теперь ход за вами, — сказала Коломба, распахнув дверь. Хотя обзор перекрывал последний кордон спецназовцев, с улицы доносились крики и волны слезоточивого газа. Антиока опустил рацию. Что происходит? Скажи своим ребятам, чтобы минутку побыли паньками, бросила Коломба, и подтолкнула имама. Вперед! Наручники. Коломба закатила глаза и разрезала стяжки складным ножом. Пожалуйста. Имам потер запястье. Возвел руки к небу и по-арабски возвал к столпившимся перед полицейскими щитами правоверным. Гомон быстро стих, сменившись гробовой тишиной. Имам заговорил более обыденным тоном, властными жестами унимая выкрикивающих вопрос за вопросом манифестантов. Толпа правоверных перестала напирать. — А теперь ведите себя хорошо, — предупредила Коломба Антиока, после чего снова втащила имама внутрь и захлопнула за ними дверь. «Мне нравится ваш стиль, госпожа Касселли», — сказал явно позабавленный оперативник из ОБР, стоящий у порога. Под лыжной маской виднелись только голубые глаза, но голос мужчины показался Колумбе приятным. Она улыбнулась. «Попробуем сдать это дело в архив, не наделав еще больше шума. Предупрежу, ребят, что таран нам уже не нужен». Колумба взглянула на имама. «Нам ведь не понадобится таран, правда?» Вместо ответа старик достал из ящика за стойкой ключ и открыл дверь в подвал. Спустившись по лестнице в прежнем порядке, возглавляемые оперативником из ОБР, полицейские оказались в просторной прямоугольной комнате с крошечными окнами на уровне тротуара и щербатым бетонным полом. Пропахшим сыростью и потом помещение было минимум на пять градусов холоднее, чем наверху. Вдоль одной из стен лежали стопки молитвенных ковриков, а в другой стене была проделана сводчатая ниша, расписанная листьями и цветами, мехраб, указывающий направление на Мекку. Комната была пуста. «Видели?» «Ничего», — сказал имам. «Рочешите все вдоль и поперек», — распорядился инфанти, у которого буквально дым валил из ушей. Агенты принялись отодвигать мебель и заглядывать под коврики. «Я знаю, что вы презираете нашу религию», — сказал имам Коломби. «Та, пожала плечами. У меня нет предрассудков. Если уж на то пошло, кажется, это вы презираете женщин. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей». «Вот и я о том же». Имам улыбнулся. «Это Библия, госпожа Касселли. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова». Во всех религиях есть фанатики. Есть и фанатики-атеисты, сколь бы странным вам это ни казалось. келом бы невольно улыбнулась. Вы бы понравились одному моему другу и мам, Он тоже любит выставить всех дураками. Мы закончили, — сказал дружелюбный оперативник. Здесь никого нет. Инфанти подошел к маму. Ты в курсе, что мы можем закрыть это место? Сквозь зубы процедил он. Совершенный Аллах в своей бесконечной мудрости найдет для нас новое пристанище, еще лучше прежнего. Инфанти с отвращением покачал головой и отправил остальных наверх. Колумба прикоснулась к его плечу. Главное, что все прошло хорошо. — Хорошо для вас. Вы прилюдно меня унизили, чтобы защитить этих. — Я никого не защищала. Инфанти закурил. — Вы изменились? госпожа Касселли. «Каким образом?» «История с отцом плохо на вас подействовала. Вы больше не рассуждаете, как одна из нас». Колумба слишком устала, чтобы спорить. «Пойдем отсюда», — сказала она. Инфантиз затушил сигарету о стену и с презрительной улыбкой отшвырнул ее в середину комнаты. «Конечно. Здесь воняет козлом». Стыдясь за сослуживца, Коломба посмотрел на окурок, и ее взгляд остановился на серых отметинах на полу. Она наклонилась. «Инфанти», — не поднимая взгляда, сказала она, «Почему бы вам не попросить прибраться своего приятеля и мама?» «Не будь идиотом», — Коломба показала ему на отметиной. «Что скажешь на это?» Инфанти присмотрелся. «Отпечатки?» «Следы ботинок?» «И...» «Кто заходит сюда в обуви?» — спросила Колумба. Инфанти пошел по следам, ведущим к стене, к которой была привинчена старая шведская стенка единственный гимнастический снаряд, оставшийся от прошлой жизни исламского центра. «Странно», — сказал инспектор и протянул руку между перекладинами, чтобы коснуться участка стены, показавшегося ему более гладким. Колумба закричала, чтобы его остановить, но поздно. Инфанти уже подтолкнул стену, лязгнул металл и часть стены повернулась на петлях, приоткрыв темный схрон. В темноте что-то метнулось. Кармина, назад!» Но Инфанти не успел. Последним, что он увидел, была ослепительная вспышка ружья двенадцатого калибра.